Нет, нет, что не говори, а машина это явно что-то излучала. Так, выходной денек, когда охрана стрельбища снята, мы здесь, на закрытых территориях, травку покашиваем, да? Странное дело. Отец обычно довольно чутко спал, а здесь, ну, просто как провалился. Ничего не слышит и не чувствует. Начальник тот, что спрашивал про травку, открыл дверцу кабины и встал во весь рост на подножку машины, оглядываясь по сторонам, отыскивая, должно быть, кого-то. Настроение его явно менялось к худшему. — Эй, пионер, толкни-ка дядю этого, пусть он Ваньку-то не валяет. — Это не Ванька, а мой папа. — О, папа, а сколько вас сюда понаехало с папой? — Нас? Да, — Да-да-да, вас. — О, То, только что травку-то косил. — Нас это, нас немного. Вот две лошади, отец мой, да я. у как интересно. — А как тебя звать? — Слышал я что-то страшно знакомое и родное. — Кешкой. — О, я думал власом. Ну, мертвая, — крикнул малюточка басом, ворча себе под нос известные стихи Некрасова, направился он к отцу. Рванул под усы и быстрей. Задремал, — начал он как-то нехорошо видоизменять нашу русскую классику. Ничего не понимаю. Отец сегодня то сразу заснул, то быстро, свежо и ясно вдруг проснулся, как, впрочем, делает порой и раньше, но не всегда, и как старому своему доброму другу ни с того ни с сего ляпнул этому начальнику. — Ну, что, брат, как ты живешь? Ничего? Хешка, давай, костришка быстренько сваргаем, сынок, картошечки испечем, яйчишек сварим, чайком ребят угостим. Какое-то время начальник тот несколько торопел и уж очень внимательно впился в отца глазами. Вроде заметил на нем что-то такое, что страшно заинтересовало его, и он даже нагнулся. Отец и дядя, застывшие, смотрели друг в друга. Потом эта немая самодеятельность последним, как видно, надоело и он сказал. — Ладно, ты, мужик, я вижу, сообразительный, так давай-ка запрягай своих коняшек и мотай отсюда, чтоб глаза мои тебя больше не видели вместе с твоими вареными яичишками. Понял? — Да. Вот давай, милый, намазывай. В кузове машины поднялись хохот и улюлюканье. Это, брат, совсем не так. Свежий чайдыщ на таком раздолье никогда и никому не лишний. Вареные у тебя яйца нет? Просто и мягко говорил отец. Он, как все сильные люди, не любил ссориться и, кажется, даже не умел. А зная, должно быть, что его великолепный рост и статность мужика всегда вызывали расположение окружающих поднялся